На острове Самураев. Только четыре матроса погибли при крушении. Когда судно раскололось, вся команда толпилась на носу, и люди были отброшены далеко вперед и оказались недалеко от берега бухты. К Ларри Дивайну, который с тех пор, как корабль был обречен на гибель, сидел на палубе и хныкал, сразу вернулась его обычная самоуверенность. Шкипер Симмс, подавленный в первую минуту, тоже очень скоро принял начальнический вид. Он грубо обрушился на Терье, обвиняя его в гибели полумесяца. «Если мы когда-нибудь доберемся до цивилизованного мира, — орал он, — я притянул вас к суду, — жалкая вытряпка, — погубить такое судно после того, как оно выдержало трехдневный шторм. Если бы вы не взбунтовались против меня, я провел бы корабль целым, как стеклышко, и не потерял бы ни единой души из моего экипажа». «Стоп! — остановил его Терье. — Ваше бессмысленное хвастовство не изменит факта. Вы дезертировали с вашего поста во время опасности. Помните?» что мы теперь на берегу и что у вас нет корабля, которым вы могли бы распоряжаться. Будь я на вашем месте, я осторожнее говорил бы с людьми, более знатными по положению. «Это еще что такое?» — завопил Шкипер. «С людьми, знатными по положению?» «Ах вы, несчастный Кикимора! Вот подождите! Эй, сюда!» — заорал он, обращаясь к матросам. «Закуйте этого молодчика в кандалы, я ему покажу, что я все еще капитан над всей командой». Терьер схватался ему прямо в лицо, но Уарт и двое матросов, которые всегда пользовались особым расположением шкипера, с угрожающим видом подошли к нему. Тогда Терьер понял положение вещей. На берегу в его услугах не нуждались, и потому с удовольствием освободились бы от него. «Ну что ж, лучше сразу выяснить отношения». «Минутку», — сказал Терьер, поднимая руку. «Живым вы меня все равно не захватите. Да, впрочем, вы, пожалуй, этого и не хотите. Если же вы попытаетесь убить меня...» то некоторые из вас умрут вместе со мной. Лучшее, что мы можем сделать, — это разойтись. Разделимся теперь же раз и навсегда на две партии». Он обернулся к Билли Байерну. «Ну, как вы, со мной или против меня?» — спросил он. «Я против Симса», — ответил Билли уклончиво. Костлявый Сойер, Красный Сандерс, Бланко, Вильсон и еще два матроса придвинулись к Билли Байерну. «Мы с Билли», — заявил Бланко. Дивайн и Барбара Хардинг стояли несколько в стороне. Оба они были встревожены неожиданным оборотом. из всей команды только Симс, Уарт и Терье имели оружие. У каждого из них были за поясом револьверы. Со всех них еще текла вода после недавнего пребывания в море. На стороне Симса осталось всего пятеро матросов, зато у этой партии было два револьвера. Внезапно Уарт повернулся к Дивайну. «Мистер Дивайн, вы вооружены?» – спросил он. Дивайн утвердительно кивнул головой. «Тогда идите на нашу сторону. Вы можете нам понадобиться», — сказал Уорд. Дивайн колебался. Он не знал, чья сторона возьмет верх, и хотел действовать наверняка. Внезапно его осенила блестящая мысль. «Дело касается только офицеров корабля», — сказал он. «А я ведь пленник, или в лучшем случае пассажир. Кто из вас победит, мне безразлично, и потому я не примкну ни к одной стороне». «Шалишь, примкнете», — произнес Уорд глухим угрожающим голосом. «Вы слишком крепко связаны с нами, голубчик, чтобы теперь увиливать. Если вы сейчас же не станете на нашу сторону, мы будем смотреть на вас как на мятежника, и вас постигнет их же участь. А как мы поступим с ними, я думаю, вам не нетрудно догадаться». Дивайн уже сделал несколько шагов по направлению к партии симса когда тихий голос девушки, стоящей за ним, остановил его. «Ларри, — сказала она, — я знаю все. Я знаю, что вы участвовали в этом заговоре». Если в вас еще сохранилось искра чести, вы постараетесь как-нибудь загладить зло, сделанное вами мне и моему отцу. Замуж за вас я никогда не выйду. Даю вам честное слово, что я скорее лишу себя жизни. Значит, и мое состояние никогда не перейдет к вам. Бросьте о нем думать. Лучшее, что вы могли бы теперь сделать, это попытаться спасти меня от того ужасного положения, в которое ввергла меня ваша алчность. Встаньте на сторону мистера Терье. Он обещал помочь мне и защитить меня». Густая краска залила лицо и шею молодого человека. Он не обернулся и не посмотрел в лицо девушки, спокойно говорившей эти страшные слова. Весь как-то съежившись, медленно с опущенной головой подошел он к Терье. Уарт быстро сообразил, какой оборот приняли события. Превосходство оказалось на стороне Терье. В его партии было два револьвера и девять человек против двух револьверов и семи человек партии капитана. Очевидно, девушка будет тяготеть к той стороне. От него не ускользнули дружеские отношения, установившиеся между Терье и мисс Хардинг. Уорд знал трусость Симса, да и ему самому не слишком улыбалась перспектива рукопашного боя, который немедленно последовал бы, вздумай он поддержать авторитет Симса. Интриги и обман были более по душе мистеру Уорду. Поэтому, как только он увидел, что Дивайн решил присоединиться к противной партии, он быстро изменил план кампании. «Я полагаю», — сказал он, никому в особенности не обращаясь, — что мы все немножко поторопились и горячимся понапрасну. Не мудрено, что наши нервы еще взвинчены от всего, что нам пришлось пережить. Мне кажется, следует принять во внимание, что мистер Терье сделал все возможное, чтобы спасти корабль, и что нам посчастливилось остаться в живых. Бросим эти разговоры и постараемся лучше спасти от крушения, что возможно. Кроме того, нам предстоит найти пресную воду, разбить лагерь и устроиться. Это, ей-богу, будет умнее, чем грызться друг с другом. «Как вам угодно», — сказал Дырья, — «нам все равно». И употреблением этих личных местоимений он как бы подчеркнул существование двух отдельных партий. Симс, уже много лет знавший своего штурмана, привык соглашаться со всем, чтобы он не предлагал, хотя ленивый мозг его и не всегда понимал хитроумные планы Косоглазова. Поэтому и теперь он кивком головы одобрил его предложение. «Допустим», — продолжал Уорт, — что мы отрядим двух наших и двух ваших людей под начальством мистера Дивайна на поиски воды и места для лагеря. Остальные будут здесь работать по спасению частей корабля и груза». «Хорошо», — согласился Зелье. «Вы, Миллер, и вы, Свенсен, вступайте с мистером Дивайном». Уорд тоже отрядил двух матросов, и небольшая партия из пяти человек приступила к трудному восхождению на скалы, окружающие бухту. Высоко над берегом в кустах притаился невысокий коричневый человек, внимательно следивший за ними своими косопоставленными блестящими глазами. Странные средневековые доспехи и два огромных меча придавали ему воинственный вид. Волосы на висках его были сбриты, и посередине головы до самой макушки шла широкая бритая полоса. Остальные волосы были стянуты в косу, крепко перевязанную сзади и перегнутую вперед, так что она свешивалась над лбом. Бронзовый шлем лежал в траве у его ног. Когда партия моряков приблизилась к вершине, человек в странных доспехах скрылся в лесу. Это был Ода Иоримото, потомок могущественного Даймио, бежавшего со своими верными самураями из Японии после свержения династии около 350 лет тому назад. Изгнанники укрылись на этом далеком и никому неведомом острове. Они сохранили в полной неприкосновенности дикую средневековую воинственность, усиленную еще первобытной свирепостью туземной расы, с которой они здесь смешались. Маленькая колония не только прогрессировала в науке и искусстве, но даже пошла обратно в своем развитии, и впала в такое же глубокое невежество, как туземцы, с которыми они связали свою судьбу. Только в военной организации, дисциплине и вооружении этих потомков, древних японцев, сказывалось еще влияние их культурных предков. Это были жестокие хитрые варвары, и во власть таких-то людей попали потерпевшие крушения с полумесяца. Что могли сделать 16 человек, вооруженных четырьмя револьверами против тысячи диких самураев? Терье, Уорт, Симс и матросы, оставшиеся на берегу, деятельно занялись вылавливанием обломков и груза полумесяца, прибитых волнами-котмелем бухты. Тут были и бочонки с пресной водой, и жестянки с бисквитами, и одежда, и консервированное мясо, и многие другие вещи.